Глава девятая Коты недолюбливают пьяных, и пусть Вальдер не совсем кот, да и я после двух бокалов вина, выпитых на балу, не была пьяна, разговор не клеился. Рассказ о произошедшем, начиная с признания принца и заканчивая вероятной государственной изменой мага, Алл подытожил коротким «мряк». А в ответ на фантазии о перспективах восхождения на трон Фамильяр обозвал меня Мурой, после чего был отправлен спать на диван Точнее, на потертый пуф возле двери Завтракали мы молча Заботливая Ари принесла поднос со снедью Яичницей с беконом, поджаренным хлебом, вареньем И большой кружкой травяного чая, облегчающего похмелье На празднике подавали сливовое вино самого лучшего качества, и голова у меня не болела, но все равно было как-то не по себе. После вчерашнего я пребывала в растерянности. Примирительно пододвинув к наглой рыжей морде порцию бекона в качестве приманки, я осторожно закинула удочку. «Ну и ситуация. Принцы в любви признаются, предателей на чистую воду выводить надо». «И за что все эти шишки на мою голову? А главное, даже посоветоваться ни с кем», — наигранно посетовала я. Кот уже закончил уминать бекон и нарочито тщательно умывался, словно меня вообще не было в комнате. Раздосадованная таким пренебрежением, я разделила на две части тост с вареньем. Но, взвесив все за и против, протянула монстрику оба куска. Обычно охочий до сладости Альраун даже не удостоил меня взглядом. Он вытянул заднюю лапу и начал вылизывать самые деликатные зоны мохнатого тельца. «Ой, да иди ты к магу в башню с такими замашками!» — обиделась я и затолкала в рот свою половину лакомства. Недокот, сообразив, что рискует остаться без угощения, соизволил подойти. Мы оба ожесточенно чавкали, но липкая сладость склеивала не только пальцы, но и треснувшую дружбу. Закончив с едой, Алл потерся о мою руку и хотел было лизнуть лицо, но я увернулась. «При всей моей любви и уважении, Алл, между твоими гигиеническими процедурами и моей щекой должно быть что-то еще, кроме одного десерта». Я ласково погладила мягкую шорстку фамильяра и перешла к делу. Ты всегда даешь дельные советы. Что делать с магом? Как к нему подступиться? — прррр, мурчал рыжий нахал. — Примррррение! Я оценивающе посмотрела на него. Ты в здравом уме и светлой памяти советуешь мне пойти на мировую с изменником? — Не мыррр! «Примуррение!» «Хочешь сказать, нужно притвориться, что я даже не догадываюсь о его сговоре с Фейри и попробовать подобраться к магу поближе?» Кот моргнул одним глазом и качнул длинными усами. «Не поведется, он же меня ведьмой считает». Я задумалась. Хотя зачем тогда платье подарил? Решил задобрить, чтобы не мешало его коварным планам? Понять не могу, для чего волшебнику потребовалось сначала травить короля, а потом помогать с исцелением. Хотел в последний момент отвести от себя подозрения? Или это был отвлекающий маневр? Может, подыграть ему, чтобы потерял бдительность? Мы довольно неплохо сработались. Какое бы еще совместное занятие придумать? Мурр, амурррр. Альраун свернул хвост кольцом и принялся меня им охаживать. «Амур? Беседка с херувимами, что ли? Причем тут крылатые посланники богини, дарующие любовь?» «Любовь? Уж не хочешь ли ты, чтобы я приворожила верховного мага?» Ужаснулась я. Злонравный Альраун макнул лапу в остатки клубничного варенья и нарисовал на столе сердечко, подтверждая догадку. В этом было рациональное зерно. Тем более ни одному зелью не под силу превратить ненависть в любовь. И моя совесть останется чистой. Приворот просто заставит Илдиса относиться ко мне без неприязни и развяжет ему язык. Это ведь не для развлечения, а ради великой цели. Довольно логично. Но зачаровать могущественного волшебника... Это тебе не помогать деревенским девочкам добиться взаимности юного пастуха. Получится ли? Я попыталась припомнить ингредиенты приворотного зелья. Играть с чувствами — не шутка. Это древнее колдовство. Хватит ли способностей? Надежды на то, что после излечения его величества моя магия усилится, не оправдались. Наверное, слишком затянуло с возвращением долга. Тяжело вздохнув, я достала из ящика стола бумагу и перо с чернильницей и неровным почерком вывела чай травяной по старинному семейному рецепту. Даже если мак решит вновь обшарить комнату, он найдет только мало чем примечательный рецепт. Помнится, вариантов любовного напитка было несколько. На основе кофе, на вине, с яблоком, но и он на спирту. А я не знаю, по вкусу ли волшебнику алкоголь и кофе. Остается зелье с лимоном, но такой настой пробуждает желание. Меня передернуло при мысли о воспылавшем ко мне страстью алистате. Не растаял бы снежный огар ненароком. Что же там было еще? Ромашка? Нет. чебрец Тоже не то обмокнув перо в чернила, я несколько минут сидела, селись вспомнить и водила острым кончиком по бумаге, пока не протерла в ней дырку. Так дело не пойдет. Я полистала все еще лежавшую у меня книгу по травничеству, но не нашла в ней ничего полезного. Хоть бы маленькая подсказочка. Там было что-то такое простое. По этому рецепту я готовила напиток лишь раз. Основной ингредиент, хоть и не из мудреных, но помню, что достать его в деревне оказалось той еще задачкой. Это тебе не луговые травы. Искомый образ ускользал. Нужно отвлечься. Я принялась бесцельно разглядывать комнату. Это место уже стало привычным, почти родным. Все здесь хорошо, только из-за потайного хода за гобеленом сквозняком тянет. Гобелен. Что-то в нем меня смутило. Узоры, как узоры, сплетены из роз, такие тут через один. «Роза!» — от радости я захлопала в ладоши, немало напугав задремавшего Вальдера. Ингредиенты. Две чайные ложки чая, восемь свежих лепестков розы, три листа мяты, пять долек апельсина, четыре листа свежей крапи. Написала я на многострадальном листе бумаги и запнулась. С чаем, апельсинами и мятой проблем никаких. Все это найдется на кухне. Розу тоже добыть нетрудно. Слуги несколько раз в неделю меняют цветы в букетах по всему дворцу. И роз там в избытке даже зимой. Но крапива, тем более свежая... Самые легко доступные в деревне ингредиенты во дворце днем с огнем не найти. Это тебе не противоядие для короля. На поиски такого компонента всю королевскую рать не бросишь. Надо подумать. Раньше, когда мне нужно было найти решение какой-то проблемы, я уходила в лес. На ходу всегда хорошо думается. Сейчас я в других декорациях, но прогулка все же может помочь. Меня занесло в незнакомую часть дворцового сада Под ногами похрустывал свежий снег Он пуховым одеялом укрыл всё вокруг Белый лист снежного покрова словно ждал, когда я напишу на нем решение головоломки Темные стволы спящих деревьев торчали тут и там, как загадочные символы Вечно ели приветственно покачивали за индивелыми лапами «Нигде ни следа». Я пожалела, что не позвала Алирауна составить мне компанию. В его шубе холода можно не бояться, а мне было бы с кем поговорить. Внимание привлек отблеск в дальней части сада. Все равно делать нечего, поспешила на разведку. Передо мной предстало странное строение со стеклянными стенами. В теории они должны были быть прозрачными. Но мороз разрисовал стекла узорами до самой верхушки, и что внутри оставалось загадкой. Купол крыши тоже был прозрачным, и внутрь лился солнечный свет. Он подсвечивал морозные узоры, и здание казалось древним монументом, расписанным белыми рунами. Я хотела обойти его кругом, но строение оказалось просто огромным перепорошенная свежим снегом цепочка следов указала, где искать вход. Я заметила ручку и подергала за нее. Дверь скрипнула, зашаталась от напора, но не поддалась. С досады пнув сугроб, я хотела было повернуть обратно к замку, но тут послышался щелчок задвижки, и дверь слегка приоткрылась. На пороге застыла удивленная служанка. Она растерянно посмотрела на меня. «Госпожа, мы не ждали гостей. Вы что-то хотели? Может, в вашей комнате нужно сменить букет? Или есть какие-то пожелания насчет цветочных композиций?» «Букеты? Композиции?» — глупо переспросила я. «А, у вас тут, наверное, склад цветов? Какая-нибудь сохраняющая магия?» «Нет, что вы!» — засмеялась девушка. «Это обычная оранжерея». Она распахнула дверь, жестом приглашая меня войти. «Оранже!» Я осеклась, шагнув в стеклянное здание. Внутри был разбит дивный сад. Мимо с деловитым жужжанием пролетали шмели. Вокруг цвели розы, орхидеи, тюльпаны и нарциссы. Зрели на ветках помидоры, апельсины и лимоны. Казалось, оранжерея — храм, где весна и лето переживают зиму и наперебой хвастаются самыми удачными своими творениями. «Райский сад!» — выдохнула я. «Моему восхищению не было предела. Значит, все овощи и фрукты, которые ежедневно подаются на стол Его Величества, цветы в вазах во дворце — все это отсюда? Твоя заслуга?» да Девушка улыбнулась смущенно, но не без гордости. «Ну, не только моя, конечно. Нас, садовников, здесь почти два десятка». Поспешно сняв теплый плащ с меховым подбоем и шапку, я осталась в простом тонком платье. Внутри здания было тепло. «Удивительно! Из зимы в лето всего один шаг. Я могу немного погулять здесь. Обещаю ничего не испортить». Я умоляюще посмотрела на садовницу. Она колебалась. «К нам редко заходят знатные леди», — протянула она. «О, на этот счет не волнуйся, я никакая не знатная леди, я травница, лекарь при дворе». Девушка заметно расслабилась и улыбнулась более открыто. «Значит, вы любите растения не меньше моего. Вы, наверное, ищете что-то конкретное». «Да». Нет, я случайно наткнулась на это место. Едва не выпалила, мне нужна крапива, но вовремя сообразила, что задача садовницы избавляться от сорняков, а не выращивать их в оранжереи. Если можно, я просто осмотрюсь. Служанка кивнула и мигом растворилась среди листвы, как умеют разве что цветочные феи. Глупо даже надеяться найти в этом дивном саду жалюгу, как называла крапиву Леотель. Но раз уж Великая привела меня сюда, я должна попытаться. Блуждая среди фруктовых деревьев, цветочных клумб и грядок с ягодами, я всматривалась в каждый молоденький росток, выбивающийся из общего порядка. Увы, кроме пары сорных травинок, которые я отщипнула в подарок Вальдеру, поживиться тут было нечем. То есть здесь были клубника и садовая земляника, голубика и черника, Даже кусты порозовевшей лесной малины. Но все это зрело в оранжерее не по мою душу. А вот так нужные для зелья крапивы ни следа. Жирную плодородную почву жалюга любит, да, видно, с сорняками тут разговор короткий. Дернут и долой. Обогнув очередной цветник, я уперлась в живую изгородь. Странно, берючина. Она неприхотлива, цветет мило. Но не для срезки в букет, ни для употребления в пищу непригодно Так зачем она здесь? Тем более, что сразу за ней высится стеклянная стена. Зачем в оранжереи изгородь, пусть даже живая? Если только... Аккуратно раздвинув непослушные ветви, я просунула руку внутрь куста. Вопреки ожиданиям, стены по ту сторону не оказалось. Не верь глазам своим. Оглядевшись и не заметив вокруг никого из садовников, я стала протискиваться через берючину, там, где ветви были более чахлыми. Несколько минут мы с растением повоевали, но пришлось вредному кусту пропустить меня в тайный уголок скрытой магией. Несложно догадаться, кому могла принадлежать эта часть оранжереи. Интересно, садовники не помнят об этом месте или Алистата запретил им являться сюда? В отличие от комнаты чародея в замке и его обители в башне, в личном саду царило буйство, цвета, красок, жизни. Вряд ли сам волшебник находит время ухаживать за растениями, поливать, полоть, удобрять. Влажность и температуру здесь поддерживала магия. Под потолком зависла одинокая рукотворная тучка, которая периодически опускалась то в один уголок, то в другой и окропляла зелень теплым летним дождем. Легкий ветерок подгонял ленивых шмелей, опылявших цветы. В этом маленьком персональном раю росло все, не только цветы, ягоды и фрукты, но и лекарственные, и даже сорные травы. Не было здесь порядка, который так бросался в глаза в основной части оранжереи. Маки, ирисы и нарциссы росли на одной клумбе, а между ними тут и там торчали уже отцветающие ландыши и незабудки. Это место резко контрастировало с холодностью и сдержанностью чародея. Что, по сути, я о нем знаю? Он придворный маг, недружелюбен и грубоват, держится крайне уверенно. У него много секретов, чего стоит только предполагаемый сговор с Фейри, И странности, и вроде окна без стекла. Да и об этом месте, сдается мне, мало кто знает. А еще чародей играет на флейте, и у него грустный взгляд. Не густо. Я клятвенно пообещала себе больше разузнать о Балисе и отправилась на поиски крапивы. Вдруг повезет. Обычно жалюга растет высокими кустами её зеленую макушку нетрудно углядеть даже среди густых ветвей жасмина, но на мою беду таких подарков от Великой не наблюдалось. Я принялась рыскать в заросших клумбах и среди цветов. Как назло, здесь росло все от подснежников до бессмертников, кроме крапивы. Пырей, осод, щерица и ежовник, спарыш и кислица — настоящий справочник сорняков а крапивы нет как нет. Отчаявшись найти среди всей этой муравы жалюгу, я плюхнулась под молодое апельсиновое дерево и потянулась. Спина ныла, жуть! Надо же так! Даже в тайный сад Алистата Илдиса проход обнаружила, а искомого нет. В траве неподалеку поблескивала влажным отрасы алым боком крупная ягода земляники. Я оперлась ладонью о землю и хотела было потянуться за ней, но что-то кольнуло руку. Отпрянув, наклонилась посмотреть. Чахлая, совсем молоденькая и тонкая крапива пробивалась сквозь поросль мяты. Ахнув, я принялась рассматривать едва не чудо. Вот она, моя красавица! Даже не сжется еще толком. Так, учится только. Выпрямилась. Цела. Не веря своему счастью, я принялась запоминать место. Снова искать ее на ощупь совсем не хотелось. Апельсиновое дерево всего в паре шагов, но его-то как запомнить? Их здесь ни одно, не два. На глаза упали выбившиеся из хвоста короткие пряди. «Лента!» Я потянула за край шелковой ленточки на макушке И без труда развязав ее, намотала на ветку деревца. Вот и ориентир. Ари над моей прической все утро колдовала. Обидно, конечно, но на что только не пойдешь ради пучка крапивы. Как раз к молодой луне вырастет. Крапива для приворотного зелья должна быть взрослая, сильная, здоровая. Я ласково погладила молодые листики. «Расти, расти, моя помощница! Много на тебя надежда возложено!» Собрав в импровизированную чашу из листа лопуха росу, я вылила ее под самый корешок жалюги, подгребла опавшие листья. перепреют будет ростку питания. Больше подкормить его нечем, но и без меня справиться. Остается только собрать оставшиеся ингредиенты и явиться за крапивой к началу следующего лунного цикла. Так не терпелось рассказать о своей находке Альрауну, что я почти бежала по коридорам замка. Резко свернув за угол, я врезалась в кого-то и охнула, едва сдерживая рвущееся наружу ругательство. Хотела подняться самостоятельно, но невольный обидчик галантно протянул мне руку. Я подняла глаза и вспыхнула. «Простите, мой принц», — смущенно отводя взгляд, выпалила я. «Это мне впору извиняться, Мари. Признаться, я ждал тебя, но на такую искрометную встречу не рассчитывал. Аж искры из глаз». Он обезоруживающе улыбнулся, не оставив ни шанса огрызнуться. Судорожно соображая, как бы сострить, я застыла, как громом пораженная. «Вы меня ждали?» «Что-то с его величеством?» «Нет, отец тут совершенно ни при чем». Принц помог мне подняться. Я отряхнула и без того запачканный в оранжереи подол платья и нерешительно покосилась на юношу. «Тогда зачем вам искать меня?» Престолунаследник деланно вздохнул. «Неужели ты так и не поняла вчера? Мой рассказ был слишком сумбурен, но я все же надеялся. Мне нравится проводить с тобой время». «Нравится, как ты краснеешь, когда мы говорим по душам. Нравится твое волнение и этот локон, вечно падающий на глаза». Анимев, не смея вздохнуть, я боялась развеять магию этого мгновения. Авин протянул руку и убрал непослушную прядь мне за ухо. Прикосновение его пальцев к щеке обожгло жаркой волной. Нестерпимо хотелось, забыв про гордость и приличие, прильнуть к нему. Я испугалась собственных сумасбродных желаний. «Это я... спасибо. Мне, пожалуй, пора». Покраснев до кончиков ушей, я собиралась было ринуться бежать, но принц ловко поймал меня за руку. «Ладно, я сбавлю обороты. Знаю, ты совсем еще ребенок. Может, хотя бы согласишься погулять со мной немного?» Я открыла было рот, чтобы возразить, но не нашлась с ответом. Мы двинулись в сторону картинной галереи. Скинув с себя плащ, я нервно комкала его в руках. Давно почившие пращу Реавина из правящей династии Юнбрандов провожали нас с портретов хмурыми взглядами. Они явно не одобряли выбранную принцем спутницу. Стало еще больше не по себе. Кронпринц в воплощении уверенности неспешно вышагивал рядом. У меня же пол уходил из-под ног. Но почему, почему он обладает такой сверхъестественной властью надо мной? Нужно срочно избавиться от гнетущего молчания. Не придумав ничего умнее, я ляпнула. Как поживает верховный маг? — Алис? — принц оступился. — Почему ты решила спросить про него? Может, лучше поговорим о нас? Мне показалось, что вчера на балу он остался недоволен тем, что мы с вами провели часть вечера наедине на балконе. — Ах, ты об этом! — юноша издал сдавленный смешок. — Ревнуй, это не иначе. Недоверчиво тряхнув головой, я нахмурилась. — Я чего-то о вас с ним не знаю? Авин разразился хохотом, да так, что разгневанный взгляд предков с портретов переметнулся на него. — Да нет же! Просто в кои-то веки я сблизился с кем-то в замке. Он привык, что я безраздельно доверяю только ему одному, а тут появляешься ты. Вспомни, ведь то, о чем я рассказывал тебе вчера, даже чародею неведомо». Пожалуй, это могло объяснить ту неприязнь, с которой волшебник отнесся ко мне с самого начала. Боялся, что его положение пошатнется, но это не оправдывает его сговор с Фейри. Неужели пресловутая ревность толкнула Илдиса на предательство? «Мой принц, не сочтите за дерзость!» — тихо сказала я, и юноша удивленно на меня покосился. «Почему вы так близки с верховным магом? Я ведь и правда мало что о вас с ним знаю». Наследник престола остановился у окна, глядя куда-то вдаль. Ответил он не сразу. «Честно говоря, раньше я не задумывался об этом». «Наверное, дело в том, что я знаю его с самого детства, сколько себя помню». Он умолк, словно собираясь с силами. Чувствовалась, история обещает быть грустной. Я приготовилась услышать о трогательной дружбе двух мальчишек, но... «Алис служил еще моей матушке». Я уставилась на него в немом изумлении, лихорадочно соображая. «Илдис был пожом королевы?» пожом Нет». Он был главным магом при моей матери. Она приехала из северных земель вместе с преданным, служанками и алистатом». Поймав мой озадаченный взгляд, Авин продолжил. «Разве ты не знала, что Алис выглядит моложе своих лет? Ты ведь при первой встрече пыталась поддеть его возрастом». Принц прыснул. «Так это был выстрел пальцем в небо? Забавно, ты почти попала». Я догадывалась, что вы с чародеем давно знакомы, но предполагала, что вы играли вместе в детстве или что-то в этом духе. Но такое... Мне казалось, Силдису около двадцати пяти, максимум тридцать, и то года четыре в плюс я списывала на его серьезность. Сколько же волшебнику лет? Честно, понятия не имею. За последние семнадцать лет, сколько я себя помню... Он ни капельки не изменился. Алистет входил в матушкину свиту, в круг ее приближенных. Кстати, за это его терпеть не мог отец. Они и до сих пор не ладят. Если бы не могущество мага, король давно изгнал бы его. Королевы уже давно нет с нами. Отец успел состариться, а над волшебником время властно. Стоит признать, у короля более чем достаточно поводов ненавидеть Алиса. А волшебник, могу поспорить, отвечает ему взаимностью. Мотив для убийства монарха у мага есть. Это объясняет, почему Илдис якобы не смог обнаружить яд. В покое короля он старался лишний раз не заходить, держался подальше от места преступления. «Хитро. Обвинить его я не могу». Нет доказательств, но ведь я уже сообразила, как схватить его за руку. Руки. Мой сон. Руки с тонкими пальцами, показавшиеся мне женскими, вполне могли принадлежать Алису. А еще кольцо, то самое с бурей внутри. Как можно было забыть об этой детали? Я ведь видела перстень в кошмаре. С первого взгляда смогу узнать его и понять, верны ли подозрения. Может быть, под защитной завесой древней магии Илдис договаривался с послом Ферри о повторном отравлении? Значит, маг предпримет новую попытку добиться своего, не размениваясь на накопительный эффект яда, и использует тот, что приводит к мгновенной смерти. Алые капли, растворившиеся в прозрачной воде фужера в спальне короля. «Я поймаю Алистата с поличным». А поможет мне в этом чахлый кустик жалюги из сада волшебника. Как вовремя я додумалась до приворотного зелья, лишь бы суметь незаметно все провернуть, да побыстрее, пока не стало слишком поздно. Чувствую, вечером нам с Вальдером предстоит внеплановое совещание. Принц явно хотел вернуться в русло разговора о нас, но у меня было слишком много дел и очень мало времени. Перевозбужденная и взбудораженная неожиданными известиями, желая поблагодарить принца за новую деталь в головоломке, я подскочила к нему, чтобы чмокнуть в щеку. Авин дернулся от удивления, и я промахнулась. Наши губы встретились. Поцелуй длился всего несколько секунд, но мой мир успел перевернуться с ног на голову. Юноша потянулся ко мне. Опомнившись, я резко отскочила и, промямлив что-то нечленораздельное, рванула прочь, подгоняемая гулкими ударами сердца. Я боялась, что после неловкого первого поцелуя даже заговорить с принцем постесняюсь. Но, как ни странно, с тех пор наши беседы стали гораздо непринужденнее, а встречи казались совершенно естественными, словно исчезла какая-то стена, разделявшая нас. Препирательство и поддразнивание теперь казались просто игрой, распаляющей чувства и воображение. И все же мне не верилось. Слово «игра» не просто так вертелось на языке. Все происходящее было настолько чудесным, что казалось притворством, уловкой. Я старалась насладиться моментом, но подсознание упорно искало какой-то подвох. Что есть во мне такого привлекательного для принца? С другой стороны, что могло заставить его так жестоко подшучивать надо мной? И эта сцена на балконе. Эдак ко всем напастям добавится головная боль. Я решила перевести свой мысленный взор на нечто иное. А что могло быть важнее, чем будущее короля Дарина и всего Брандгарда? Это первостепенно. Теперь на каждом свидании с Авином... На каждой прогулке нас незримо сопровождал Верховный Маг. Я постоянно думала о нем, совершенствуя и оттачивая свой план, не позволяя себе с головой погрузиться в приторные девичьи мечты вроде «И жили они долго и счастливо». «В этом моя слава меня опережает», — засмеялся наследник Я вздрогнула, выхваченная из омута мыслей и взглянула на принца из-под стараясь скрыть за улыбкой полнейшую растерянность. — Ох, неужели ты снова не слушала, Мари? Слабо запротестовав, я пыталась вспомнить, о чем мы говорили. — Теперь понятно, почему ты единственная девушка, почти не попадающая под мое обаяние. Ты просто не обращаешь на меня внимания. Авин притворно вздохнул, краем глаза наблюдая за реакцией. Стараясь умаслить его, я жеманно прикусила губу, как это делали миловидные и молоденькие фрейлины, кокетничая с придворными. Но либо это казалось привлекательным только пузатым вельможем, старательно зачесывавшим на плеж три последних сальных волосины. Либо я переоценила собственные способности к флирту. Вместо предполагаемого разгоряченного вздоха, с губ принца сорвался сдавленный смешок. «Умоляю, пощади!» — хохотнул он и схватился за живот. «Видно, у тебя не было времени попрактиковаться в обольщении, Мари. Получается ужасно. Оставь все эти манерные уловки аристократкам». Пришел мой череда возмущаться. Только я собралась по привычке разразиться гневной тирадой, как авен рывком притянул меня и запечатал рот поцелуем. Для проформы я вяло сопротивлялась, но быстро сдалась. «Вот сейчас узнаю мою вздорную нимфу». Пропустив мимо ушей нарочито вольное обращение, я старалась остановить быстро раскачивающийся перед глазами мир. «Твои губки созданы не для споров, а для поцелуев». Не встретив отпора, Авен уже готов был перейти в наступление. — Не на шутку, испугавшись стремительного развития событий, я не нашла ничего лучше, чем выпалить. Расскажи о нем. — О ком? — принц застыл на середине движения. — О Болистате. — Опять за свое. Ты гуляешь в зимнем саду с самым завидным женихом королевства и при этом расспрашиваешь о придворном чародеи? — Пыло у юноши явно поубавилось. — Ладно, что конкретно тебя интересует? Если он служил при покойной королеве, что поддерживает его юность? Или на самом деле он глубокий старик, а видимая молодость морок? И почему он не женат? Последний вопрос сорвался с языка прежде, чем я успела его осмыслить. Брови Авена поползли вверх, но спустя мгновение он нахмурился. У меня нет ответов на первые два вопроса. Думаю, об этом стоит поинтересоваться у самого Илдиса. «Что до последнего? Уж не увлеклась ли ты волшебником за моей спиной, Мари?» «Спрашивать о личной жизни мага сразу после поцелуя со мной — это, знаешь ли, любого мужчину заставит занервничать». Он испытывающе уставился на меня, и этот взгляд сжег сильнее каленого железа в пыточной замка. «А она, пыточная, во дворце имелась». Вспомнив о жуткой комнате, в которую случилось забрести на днях, я невольно передернулась. Впрочем, мне повезло, и этот жест наследник престола трактовал по-своему. «Вот и меня в дрожь бросает от мысли о том, что тебя мог заинтересовать Алис. Он не был женат и вряд ли вообще когда-то влюблялся». «Кажется, женщины его интересуют только в качестве потенциального объекта для сожжения на очищающем костре». «При упоминании казни я задрожала пуще прежнего. А листа действительно нельзя было назвать дружелюбным. Да еще сговор с Ферри, но как же подаренное платье? Эта тайна так и не отпускала меня. Но вы говорили, что маг прибыл во дворец в свете вашей матери». Неужели среди приближенных королевы мог затесаться же на ненавистник? Чародей был искренне предан матушке, в этом я уверен. Но доброжелательностью к дамам никогда не отличался. Возможно, его переклинило из-за гибели королевы или после сражения против отступниц. Война многих изменила. Хотя не мне об этом рассказывать, ведь спустя без малого двадцать лет Ты едва не погибла из-за суеверного страха перед ведьмами. В народе эти старые раны не скоро закроются. Не будем об этом. Мне гораздо больше нравится говорить о нас, даже если ты слушаешь через раз. Авин с легкостью вернулся к беззаботной болтовне, оставив горькое послевкусие недосказанности вперемешку с догадками «Одна нелепей другой». Оранжерея утопала в солнечном свете. Небо было настолько ясным, что, казалось, повеяло весной. По скатам прозрачной крыши одна за другой стремились струйки талого снега. Сквозь оттаившее стекло лучи пригревали сильнее. Я приходила сюда почти ежедневно, и знакомые садовники впускали без лишних вопросов. Гулять по островку лета в самом центре все еще убеленной снегами столицы — особое удовольствие. Но не это было моей целью. В глубине вечно цветущего сада, за аккуратно подстриженными кустами берючины, в тайном уголке росла молодая крапива. Всю ночь накануне я не могла уснуть, виной тому новолуние. Едва различимый месяц наметился на бледном небе незадолго до рассвета. В памяти всплыли слова Этель. «Собирать крапиву нужно взрослую и здоровую, да лучше на молодой луне. Тогда она в самую силу входит». Чуть не до слез жалея о своем золотом серпике, оставленном в хижине Ли Этели, вероятно, потерянном навсегда, я загодя раздобыла ножницы. Маловатые они, конечно, рукодельные, но и такие сгодятся. Не подобает травнице, ожогов от крапивы боятся. Да и вообще, это полезно. А что Бавен ничего не заметил при встрече, надену подаренные шелковые перчатки. Пролезая между веток живой изгороди, я забыла о предосторожности. Так сильно было желание проверить, цела ли моя охоленная жалюга. Быстрым шагом приблизилась к апельсиновому дереву. Ленточку с него я уже сняла, ведь дорога до боли знакома. До боли, потому что я каждый раз умудрялась царапать совет киберючины. Словно упрямый куст пытался помешать незаконному проникновению во владение мага. Верхушки крапивы стали заметны уже и издали. Они призывно покачивали крупными листьями. Зацвела услада глаз моих. Я подбежала и ласково коснулась молодой жгучей зелени. Кусачая уродилась, но это только в радость. Кто боится крапиву, тому она не поможет. Наклонившись, я принялась старательно кромсать ножницами толстые волокнистые стебли. Миниатюрные ножнички едва не трещали от натуги. Вот какая мощь выросла! Вырывать с корнем нельзя, так растение связь с землей теряет. В спешке сдула с лица непослушную прядь, лезущую в глаза. Связав шпагатом три стебля, я не без усилия разогнула затекшую поясницу и с удовольствием потянулась. Предвкушение скорой победы теплом разлилось по телу, отдаваясь отчаянным покалыванием в пальцах. Я так преисполнилась этим чувством, что не с первого раза обратила внимание на деликатное покашливание за спиной, которое, впрочем, с каждым разом звучало все менее деликатно. «Может, объяснишь, что ты тут забыла, Мари?» Меня бросило в дрожь, когда я узнала голос. «Алистат, пойманас поличным, из чего я решила, что он не приходит в свой сад?» «Ну, это... вот...» Промямлила я, развернувшись и в ужасе оглядываясь по сторонам в поисках оправдания. «Я сюда случайно забрела, такой уголок нетронутый, как в родной деревне. Крапиву вот увидела, дай, думаю, наберу. Ей знаешь, как хорошо волосы ополаскивать, милое дело». а — <сёк _dir -дь> недоверчиво протянул верховный маг. «Вся эта лирика хороша, только этот нетронутый уголок — моя тайна, и я бы предпочел, чтобы это таковым и осталось». «Так вот, кто тучку-умницу наколдовал. То-то в других частях оранжереи таких не было. Твоя магия за порядком следит». «Я наигранно весело подмигнула волшебнику. Чародей на уловку не повелся и хмуро процедил». «Да». «А теперь, пожалуйста, будь добра вернуться в общую часть. Я пришел сюда побыть один». «А тебе мало одиночества в башне? Ты же у нас и так не сильно компанейский!» Неловко хихикнула я, пятясь в сторону прохода в живой изгороди. Вопреки моему желанию разрядить обстановку, Алистат нахохлился еще сильнее и легким магическим пасом придал мне ускорение. На этот раз сторожевая берючина радостно раздвинулась и исторгла меня из тайного садика. Отряхнувшись и негодующе посмотрев туда, где за невидимой завесой прятался волшебник, я показала кустам язык и гордо пошла по мощеной белой дорожке в глубь оранжереи. Такое жесткое выдворение порядком разозлило, но, почувствовав в руке жгучие стебли жалюги, я мигом отошла. «А ведь эта стычка мне только на пользу. Заварю чайку с розовыми лепестками и крапивой и пойду в логово врага в башню мириться. Может, Алиста ты вредный, старик, но выкинуть меня из незастекленного окна башни он не решится. Слишком много свидетелей. Вот и план созрел». Я поморщилась и сунула порезанный палец в рот. Одна капля крови, а как болезненно. К смеси листьев в заварочном чайнике добавились долька апельсина и та самая злополучная алая капелька, ради которой мне пришлось надрезать мизинец. Сбегав с чайничком на кухню и залив полученное зелье крутым кипятком, я поспешила обратно. Всего через час напиток будет готов. Кроме основного свойства, указанного в названии, У любовных зелий есть еще одно. чтобы в составе не было намешано, хоть и вода, омывшая волосы чаровницы, хоть сушеный имбирь, хоть тертая поганка, напиток всегда имел сладкий, дурманищий аромат. Говорят, и на вкус он потрясающий, но я предпочла не проверять. Ингредиенты зелья вполне съедобны, доступны и даже пригодны для заваривания без всяких ритуалов. Но эффект обещался неплохой. Чем сложнее рецепт, тем сильнее приворот. Но мне-то любовь, мага, не нужна, лишь бы симпатии проникся, да напряжение ушло. Дальше разберусь. И без того пришлось приложить немало усилий. Это тебе не неторопливая вражба в лесной глуши. Я мысленно перечислила правила работы с подобными составами. «Карапива всем критериям соответствует, луна в фазе роста, сегодня пятница, благоприятный день, плюс все время, пока готовился напиток, мысли мои были обращены к Элистату. Да что там, я о нем и без зелье варенья слишком часто думаю. Чего только стоит последнее свидание с принцем Авином. Но это все мелочи. Самое трудное впереди». «Мало того, что предстоит как-то уговорить мага выпить со мной по чашечке чая, совершенно необходимо, чтобы мы оба при этом были в хорошем расположении духа. Илдис вообще бывает в настроении?» На ум пришла его вечно напряженная фигура, словно вытесанная из гранита, и жесткое выражение лица с сжатыми в нитку губами. «Задача не из легких, прямо скажем». Но даже если все пройдет по благоприятному сценарию, на этом мое мытарство не окончится. Эликсир не действует на расстоянии. Исполнители ритуала и объект вражбы должны часто видеться. А значит, мне придется, о ужас, регулярно искать встречи с чародеем. Иначе чувства не проснутся. И делать это нужно ненавязчиво, так чтобы не вызвать подозрений ни у мага, Ни у принца, ни услуг Расставив на тиснутом с кухни подносе чайные пары из тончайшего фарфора, заварник с зельем, несколько пиал с джемом и медный чайник с кипятком, я пошла в башню мага. Подъем по крутой лестнице занял намного больше времени, чем обычно. Сосредоточенно переставляя ноги со ступеньки на ступеньку, я нашептывала заговор. Душа к душе и сердце к сердцу, Я заклинаю небеса, Пусть зелье мне откроет дверцу, Пускай свершатся чудеса, Пусть недруг воспылает страстью, И ненависть взрастет в любовь, Над ним пусть обернется властью, Пролитая в напиток кровь, Пока мы рядом за стеточей Ему сей заговор простой, И у влюбленного нет мочи Обезоружить мой настой. Для активации эликсира перед самой подачей его необходимо настроить и наполнить силой. Надеюсь, моих познаний в магии хватило, чтобы сделать все правильно. Медленно выдохнув и нацепив заискивающую улыбку, которую я тренировала перед зеркалом последнюю неделю, я постучала в дверь кабинета волшебника. «Кто смеет отвлекать Верховного Мага Его Величества от работы?» Возглас Алистата заставил стены вздрогнуть, а меня растерять немалую часть самообладания. Усиливать громкость голоса с помощью чар такая показуха — нелепо, но эффективно. — Это Мари. Алистат, я хотела поговорить с тобой. С минуту из-за двери не доносилось ничего, потом ухнула. — Уходи, я занят. «Да что ж ты такая недотрога, глыба ледяная!» Подавив вскипающее возмущение, постучала снова. «Алис, по правде сказать, я пришла извиниться!» Молчание. «А еще принесла чай со сладостями!» На удачу забросила я удочку. Видимо, чародей старательно взвешивал вся за и против, но не успела я досчитать до двадцати, послышалась. «Так и быть! Входи!» Я радостно толкнула дверь коленом, но она не поддалась. Еще одна попытка, только чуть слышно скрипнули петли. Эта дверь вообще внутрь или наружу открывается. Оглядевшись, с досадой отметила, что под нос поставить некуда. Попробовала поддеть ручку локтем, потянула ее на себя, зацепив мизинцем, но массивная дверь не поддалась. А вот зелье и кипяток в чайниках угрожающе заплескались. Нервно сглотнув, беззвучно выругалась. «О, Великая, за что ты посылаешь на мою долю так много испытаний?» С трудом смирив гордость, я поскреблась носком туфли. «Алистат, открой дверь, пожалуйста! У меня в руках поднос и...» Дверь тут же отворилась, едва не выбив у меня ценную ношу. Судя по скорости реакции, волшебник все это время стоял с той стороны и ждал, переступлю я через гордость или нет. Не исключу даже, что с помощью магии он мог наблюдать, как я корячусь. Едва не скрипнув зубами от гнева и досады, прошла в комнату. «Спасибо!» — как ни в чем не бывало, доброжелательно проговорила я. Изъеденный караедом старый стол был завален какими-то записями, картами и манускриптами. Я заколебалась, ища, куда бы поставить ношу. Руки начинала ощутимо ломить. Перехватив умоляющий взгляд, чародей подошел и безжалостно смахнул со стола часть бумаг. Объемный фолиант, лежавший под ними, грохнулся на пол, исторгнув из себя столб пыли. Болезненно поморщившись, я поставила поднос на самый край. У меня тут чай с мятой, три вида джема, а еще печенье с корицей. Его только испекли, и я решила прихватить немного. Правда, не знаю, любишь ли ты сладкое. Наткнувшись на его испытующий взгляд, я замерла. «Зачем ты пришла? Неужели правда для того, чтобы напоить меня чаем с печеньем?» — строго спросил мак «Ага, то, что нужно, чтобы согреться, а то у тебя даже от голоса холодом веет», — усмехнулась я, но у чародея ни один мускул на лице не дрогнул. «Если честно, я хотела извиниться, что забрела без разрешения в твой тайный сад. Моё появление там явно расстроило тебя, вот я и решила...» «Твой приход на моё настроение никак не повлиял». Это прозвучало двусмысленно но он не стал уточнять, имеет ли в виду нашу стычку в оранжерее или мое нынешнее явление. Я разлила по чашкам заварку зелья и хотела было разбавить ее кипятком, но, взявшись за ручку медного чайника, обнаружила, что вода успела остыть. Ох! Безотрывно наблюдавший за всем этим Алистат подошел ближе и молча накрыл мою руку своей. Собравшись, было возмущенно отдернуться, Я вдруг почувствовала, что из его ладони исходит магическая сила. Пользуясь случаем, бросила взгляд на пальцы волшебника. На безымянном поблескивал серебряный перстень с крупным, но совершенно прозрачным камнем. Не тот. Обозналась? Я разочарованно вздохнула. В тот же миг чайник неистово закипел. Ого, и ведь не обжигает. спасибо А я уж было собралась бежать на кухню за новой порцией кипятка. Я подала магу чашку эликсира на фарфоровом блюдце и услужливо придвинула к нему сладости. Филдис устало опустился в приземистое кресло с потрепанной обивкой и взял чашку. Обходя комнату с чайной парой в руках, я подметила, что от былой чистоты и упорядоченности не осталось и следа. Здесь царил хаос, удачно дополняемый сброшенными со стола бумагами. Если верить в то, что помещение отражает душевное состояние владельца, Алистад был в растрепанных чувствах, что подтверждал его визит в скрытый уголок оранжереи. Может быть, сейчас не самое удачное время для моего эксперимента, но отступать поздно. Опасливо отойдя подальше от незастекленного окна, Я мельком взглянула на чародея и встретилась с ним взглядом. Напиток маг так ни разу и не пригубил. «Пей же, а то чай остынет!» В ответ он лишь взглянул на зажатую в руках чашку и снова поднял глаза. «Неужели ты думаешь, что я хочу отравить тебя?» «Нет, не думаю. Просто не люблю горячий чай». Чтобы убедить его в невинности происходящего, я отхлебнула эликсира. «А ведь вкусно!» «Я надеялась, что удастся избежать дегустации зелья, но вряд ли на это стоило рассчитывать». «Понятно. Ну, это объяснимо. Я думала, твой элемент — лёд, и немало удивлена, что ты вскипятил воду». «Да, кстати, зачем ты её нагрел, если не пьёшь горячего?» Алис невыразительно махнул рукой и отпил несколько глотков. «Приятный чай, но что за странный привкус?» Он нахмурился. «Помимо заварки там мята, апельсин и немного лепестков розы». Мак кивнул. Я вздохнула с облегчением и возблагодарила богиню, что у молодой крапивы вкус нейтральный, и остальные ингредиенты забивают его. Молчание начинало тяготить. «А ведь мне нужно поднять ему настроение». Иначе приворот не сработает. Лицо чародея оставалось непроницаемым, даже когда он жевал ароматное свежеспеченное печенье. Глупо было ожидать, что выпечка доведет его до экстаза, но чтобы уж совсем никакой реакции. «Ты прощена», — его слова вывели меня из оцепенения. «В конце концов, это не твоя вина. Точнее, не только твоя». Мы не властны над чувствами других. Что об этом говорить, если люди сами с собой сладить не в состоянии? С последствиями урагана легче справиться, чем с бурей, бушующей в душе. Чародей задумчиво крутил чашку в руках, вглядываясь в водоворот чаинок. Я рискую снова навлечь на себя гнев, но... О чем ты, Алис? О произошедшем на балу. «Будь на моем месте Алираун в пушистом обличии, у него бы шерсть дыбом встала от услышанного». Маг заметил слежку. «Он все знает. Знает, что я напала на след, что догадываюсь о его предательстве и порочной связи с Фейри». Видимо, весь ужас отразился у меня на лице, потому что волшебник поспешно добавил. «Такое случается». «Конечно, я не предполагал, что подобное когда-то затронет меня или кого-то из близких, но...» «Он так просто рассказывает о содеянном? Здесь что-то нечисто. Неужто его так проняло от зелья?» Я опасливо отодвинула чашку подальше, продолжая таращиться на верховного мага. «Значит, ты все знаешь? Воистину, у стен замка есть уши. Опрометчиво было говорить об этом во дворце». «Понять не могу, о чем думал Авен?» Алистат так резко поставил на стол блюдце, что фарфор жалобно звякнул. «При чем тут принц?» «Как при чем?» Мы озадаченно уставились друг на друга. «Мне кажется, или мы говорим о разных вещах?» С подозрением протянул чародей. «Нет, что ты, тебе показалось. Просто мы видим произошедшее под разным углом». Я чувствовала, как подо мной раскаляется сковородка и была готова извиваться на ней до последнего в попытке не выдать себя. Так ты и приложил руку к... этому. Он помедлил, но подвоха, кажется, не заметил. Да, орден моих рук дело. Не сама драгоценность, конечно же, а наложенное заклинание наблюдения. Я слышал все, о чем вы говорили, а авен даже не догадывался о вмешательстве. «И мне должно бы быть стыдно, но...» «Но?» «Мне не стыдно. Информация не предназначалась для моих ушей, но теперь я, по крайней мере, вижу картину целиком». «Повезло тебе, а я ничего не понимаю». Мозг усиленно вращал жерновами, перемалывая полученную информацию. «Бал, принц, орден, заклинания «Только не это...» Алистад слышал наш с престол наследником разговор на балконе. Только что же его так задело? Весть о том, что принц был влюблен в таинственную незнакомку? Известие о потере королевской печати? Или то, что, по словам Авина, сейчас он переключил внимание на меня? Не мог же волшебник догадаться, что во всех трех «или» я играю решающую роль? Да-да, все так. Я хочу, чтобы ты знал, моей вины в этом нет. Никакого тайного умысла или в чем ты еще мог меня заподозрить. Пришлось закусить язык. Может, во всей этой эпопее с принцем и нет моей вины, но насчет умыслов пришлось слукавить. Подумала я, наблюдая, как маг допил зелье и потянулся за заварником, чтобы вновь наполнить чашку.